СГУСТОК крови. Глава первая. Пусть сама расскажет о себе, ответил Халил, когда Юсуф задал вопрос об амине. Он вернулся на рассвете, в ту грозовую ночь устал, и растрепанный, в спутанных волосах обрывки сухой травы и мелкие веточки. Он аккуратно отпер магазин, явно не желая ни устраивать сцену, ни объяснять свое отсутствие. Он не проявлял враждебности, однако держался в стороне от Юсуфа и весь день с легкостью отвергал все его попытки сближения, вернувшись к шутливому дружелюбию первых лет их знакомства, но в приглушенном виде. Когда Юсуф спросил, как ему удалось не промокнуть в такой дождь, Халил словно и не услышал вопроса. Юсуф так и сяк пытался умиротворить Халила, но в конце концов сдался и предоставил ему лелеять свою обиду. Вечером Халил принес две тарелки с едой. Напряженная неискренняя улыбка не могла скрыть его гнева и отчаяния. «Почему ты не разговариваешь со мной?» — спросил Юсуф. Но Халил ткнул пальцем в тарелку и принялся есть. Так в молчании они поели... А потом Юсуф встал и пошел вернуть тарелки, повидаться с госпожой и аминой. Он предполагал, что Халил о чем-то поговорил с ними, когда ходил в дом, настаивал, что все кончится плохо, расточал угрозы и запреты. Он думал, что Халил попытается его остановить, может быть, даже силой, но тот и глаз не поднял, когда Юсуф встал и направился в дом. Госпожа была приветлива и улыбчива. Ее пронзительный голос возносился и сникал, наполняя комнату резкими ритмами. Ей хотелось поговорить, она пустилась рассказывать, как въехала в этот дом со своим первым мужем, да смилуется над ним Господь. Ее муж был человеком зрелых лет, примерно 50 а ей едва исполнилось 15 Прошло лишь несколько месяцев с тех пор, как болезнь и людская зависть отняли у него жену и младенца сына. Тот сын, единственный из его детей, прожил больше нескольких недель, но и все остальные уже были наречены, и ее супруг помнил каждого по имени. И до конца своей жизни он не мог без слез говорить о первой жене и детях, да смилуется Господь над всеми ними». Госпожа росла в том же городе и знала о постигших ее супруга скорбях. Все считали, что перенесенное горе служит ему к чести. Несмотря на такие утраты, он был добр к ней, во всяком случае до последнего своего года или двух, когда из-за болезни сделался раздражительным и требовательным. Вот как она попала в этот дом и взяла с собой Мзехамдани, тогда еще не старого человека. Он-то и создал этот сад, Мзехамдани. Не из ничего, разумеется. Старые деревья уже росли тут, но он расчистил участок, вырвал пруды и резвился там во всякий час дня, как дитя. Его пение сводила супруга госпожи с ума, пришлось ему запретить. Отец подарил ей Мзехамдани в качестве приданного. Он состоял при ней с ее детства, он еще старый раб по имени Шеба. Тот умер несколько лет назад, да смилуется над ним Господь. Когда она вышла замуж за Сиида, с тех пор прошло более десяти лет, она предложила Мзехамдане в подарок свободу, ибо хотя к тому времени закон запретил продавать и покупать людей, тот же закон не предписывал, освободить тех, кто уже состоял в рабстве, от их обязательств. Однако Амзе Хамдани отказался от предложенного дара и по-прежнему оставался в саду, распевая свои косыды. Бедный старик. Она спрашивает, знаешь ли ты, почему он зовется Хамдани? Перевела Амина. Взгляд ее был тусклым, и равнодушным. Потому что его мать... Рабыня родила его в поздние свои годы и назвала Хамдани в благодарность за его появление на свет. Когда мать умерла, отец госпожи купил Хамдани у семьи, которой он принадлежал. Это была бедная семья, погрязшая в долгах. Наступило молчание. Госпожа пристально смотрела на Юсуфа, улыбалась уверенно. Улыбка оставалась на ее лице, и когда она заговорила вновь, на этот раз коротко. «Она просит тебя подойти и сесть ближе», — перевела Амина. Он попытался заглянуть в ее глаза, прочесть в них намек, как себя вести, но девушка притворилась, будто чем-то занята, на него не смотрела. Госпожа похлопала по ковру возле себя, улыбнулась Юсуфу, словно застенчивому ребенку. Он уселся, и тогда она взяла его за руку и приложила к своей ране. Зажмурившись, она издала протяжный звук, похожий на шипение, стон то ли наслаждения, то ли облегчения. Сидя так близко, Юсуф видел, что кожа на ее лице и шее твердая и влажная. Вскоре она выпустила его руку, он сразу же встал и отошел. Она говорит, ты не помолился. Голос Амины звучал тихо, отдаленно. Он пробормотал что-то, как обычно притворяясь, и поспешил прочь. Рука все еще была теплой от соприкосновения с лицом госпожи. Тогда-то он и попытался расспросить Халила про Амину. Халил посмотрел на него с ненавистью. Лицо его передернулось гримасой презрения. Того, гляди, плюнет в названного братца. Пусть сама тебе расскажет, сказал он и вновь принялся перебирать упаковки сахара на прилавке. Весь вечер продержалось враждебное молчание. Юсуф не спешил его прервать, хотя порой ему казалось, что Халил вот-вот сам его нарушит и зальет свою тревогу и свой гнев. И он упрямо и кротко собирался и далее делать то, что делал, хотя и сам пугливо недоумевал сколь далеко намерен зайти. По крайней мере, он хотел бы выяснить, в чем суть секретов и перешептываний, К тому же он не мог устоять перед радостью видеть и слушать амину. Откуда у него берутся силы для подобных поступков? Этого он не знал. Но вопреки всему, что говорил халил, всему, что он сам знал и говорил себе, Он не откажется вновь войти внутрь, когда позовут. На следующий день он разыскал Мзехом Дани. Старик сидел в тени финиковой пальмы с раскрытой книгой косыт в руках. При виде него старик огляделся с досадой, будто подыскивая другое дерево, под сенью которого его никто не побеспокоил бы. «Не уходите», — попросил Юсуф. И так настойчиво прозвучала его мольба, что старик заколебался. Мгновение Мзехам Дани сидел неподвижно, потом напряженные мускулы его лица расслабились. Он нетерпеливо кивнул, как всегда, с трудом терпя чужую речь, мол, давай побыстрее с этим покончим. «Почему вы отказались от свободы, когда она, когда госпожа предложила ее вам?» — спросил Юсуф, хмурясь. Старик подался вперед, заранее раздраженный его вопросом. Садовник долго молчал, глядя в землю. Потом улыбнулся. Зубов у него оставалось мало, длинные, пожелтевшие с возрастом. — В таком состоянии застала меня жизнь, — сказал он. Юсуф не желал принять вместо ответа слова, которые счел слишком уклончивыми. Он покачал головой, пристально глядя на старика. «Но вы были ее рабом. Вы остались рабом. Разве вы так хотите прожить жизнь? Почему вы не приняли свободу, когда она предложила ее вам?» Мзехом Даня вздохнул. «Неужели ты ничего не понимаешь?» Резко спросил он и умолк, словно больше ничего не собираясь говорить но, помолчав, продолжил. «Мне предложили свободу в подарок». «Она предложила». «А кто сказал, что она располагает моей свободой и может ее дарить?» «Я-то знаю, о какой свободе ты говоришь. Такая свобода у меня была с момента, как я родился на свет. Если кто-то говорит, я твой хозяин, ты принадлежишь мне». Это все равно, что шум дождя, все равно, что заход солнца под конец дня. На утро солнце взойдет вновь, хотите вы этого или нет. Точно так же и свобода. Даже если человека запереть, заковать в железо, посмеяться над всеми его маленькими желаниями, свободу у него отнять нельзя. Даже разделавшись с тобой и умертвив тебя, они будут так же далеки от обладания тобой, как были в день твоего рождения. Ты меня понял? Вот труд, который был мне назначен, и каким образом та внутри может предложить мне большую свободу, чем это. Стариковский вздор. «Подумал Юсуф. Да, конечно, какая-то мудрость в этих словах была, но мудрость, терпения и бессилия заслуживающее, наверное, почтения, но не в тот момент, когда насильники еще сидят у тебя на животе, пуская тебе в лицо вонючие газы. Юноша помолчал, понимая, что расстроил старика. Тот в жизни не произносил при нем столько слов и, должно быть, уже сожалел о сказанном». «Откуда вы родом?» — спросил он, чтобы подольститься к старику и умиротворить его. А еще он надеялся разузнать о его матери. Он хотел рассказать Мзехамдане обо всем, что случилось с ним, о том, как сам лишился матери. Но Мзехамдани, не отвечая, снова взял в руки книгу косыт и миг спустя жестом велел Юсуфу удалиться.